Глава двадцать вторая Было уже около одиннадцати вечера, и толпы отдыхающих, как с митинга, возвращались с танцплощадок. В этой разношерстной толпе я был неприметен и поэтому шел спокойно и неторопливо. Все, о чем рассказал мне Виктор, еще с трудом укладывалось во голове. Было такое ощущение, словно я долгое время плыл на крохотном кусочке льда, где едва умещался. А потом оказалось, что это гигантский айсберг на многие десятки метров уходящий вглубь воды. Такое со мной я случилось впервые в жизни. Приняли за крупную фигуру в наркобизнесе. Интересно думал я, а как это расстегнить? Мне это льстит или притит? Выйдя на шоссе, я решительно свернул к даче. Хотелось встретиться с Анной и обсудить с ней всё то, что мне стало известно. В какой-то степени я снял с неё подозрение. Джу и её референт не имели ничего общего и вряд ли когда Анна могла иметь контакты с чеченским киллером. Анна сидела во дворике под тусклой лампочкой и кормила нескольких котов сразу. Задрав разноцветные хвосты, Они старательно бадали её ушами и без толкней суеты поглощали тушёнку с блюдцем. Увидев меня, Анна обрадовалась, взмахнула руками, но не произнесла ни звука, быстро взяла меня за руку и ввела в домик. Всё в порядке, спросила она. Я только что звонила тебе домой. Она хорошо загорела за эти дни. Я с удовольствием смотрел на её милое лицо, в котором было что-то лисье, глаза, что ли. "Слушай", сказала она, подталкивая меня к куйке и сама садясь рядом. Она была возбуждена, глаза её горели. "Я раскусила твоего Гришу". "Прости, не понял я, что ты раскусила?" "Твой Гриша-стукач. Чем, думаешь, я занималась полдня? Раскусывала Гришу". Я следил за альпинистами, и теперь мне многое стало ясно. Я ещё не совсем хорошо понимал, что она имеет в виду, а когда смысл её слов дошёл до меня, то я не смог сдержать возгласа удивления. Гриша? Не может быть. Ты ошибаешься, Анна. Гришу как раз я подозревал меньше всего. Вот-вот. Это принцип Агаты Кристи. Меньше всего в её книгах подозреваешь преступников. — А меня, значит, ты подозревал больше всего. Я постарался уйти от этой щекотливой темы, коснулся ладонью ее смуглой щеки и поторопил. — Ну, давай, выкладывай. Поверить не могу тому, что ты мне сказала. Анна, несколько путанно, перемежая слова между заметиями и воскликами, рассказала мне про свои приключения, в результате мне стало ясно следующее. Около 7 часов утра она заняла позицию недалеко от палаток альпинистов, укрывшись среди камней и деревьев, и стала наблюдать. Сначала она увидела у палаток только Князева. Он возился с примусом. Потом показался я. Мы пили кофе, затем Князев взял рюкзак и пошёл в сторону посёлка. Должно быть, за продуктами. Я, что Анна по её словам предвидела, тотчас надел страховку и полез по стене к прилепившимся к ней плотным облакам. Через некоторое время из палатки выполз сильно подпухший Гриша. Сначала он бесцельно бродил по лагерю, растирая ладонями лицо, затем мы взял радиостанцию, сел на камень и стал настраивать её как транзисторный приёмник. Через полчаса спустя он принялся кричать мне. Я быстро спустился вниз, и мы минут 10 о чём-то говорили. Я-то знаю о чём. После того, как ты ушёл, продолжала Анна. Гриша стал вести себя как-то странно. Он нацепил на пояс радиостанцию, занёс в палатку все вещи, которые лежали у очага, закрыл молнию и трусцой побежал вслед за тобой. Я едва успевала за ним. Он бежал по серпантину, а я срезала через лес и поэтому не потеряла его из виду. Затем, как сказала Анна, Гриша стал всё ниже и ниже пригибаться к земле, словно на его плечи накладывали мешки с мукой. Постоянно озираясь по сторонам, он дошёл до портовой башни, пристроился у её стены и не меньше часа наблюдал в бинокль за моей дачей и соседними домами. Дважды он снимал с пояса радиостанцию и выходил с кем-то на связь. Анна находилась выше его, на склоне балвана. Она видела, как я вышел из дачи, поднялся по тропе к крепостной стене, перелез через неё и спрыгнул на ту сторону. Гриша снова вышел на связь, но за мной не увязался, а медленно, время от времени останавливаясь и прячась за деревьями, Пошёл к моему дому, покрутился недалеко от магазина, затем вышел на Приморскую и стал спускаться к морю. Он прошёл через санаторий Сокол, снова свернул к портовой башне и там снова надолго застрял с биноклем, на этот раз наблюдая за пляжем. Он вернулся в свой лагерь не раньше 12 часов. Там я и отстала от него, завершила Анна свой рассказ. И что ты об этом думаешь? Я пожал плечами. Если честно, то ты меня шокировала. Меньше всего я ожидал, что Гриша будет следить за мной. Учись, мальчик, Анна Легунько щёлкнула меня по носу. Теперь тебе ясно, откуда Джуй известен каждый твой шаг. Выходит, вслух размышлял я. Это был вовсе не радиоперехват. Просто Гриша передал мне содержание своего разговора с Джо. Хм. Ясно теперь и то, почему он так расплывчато отвечал мне на вопросы о радиосигналии с тверды станции. А как ловко он кинул тень на Князева. Постой, постой, поморщилась Анна. Какой радиоперехват? Тут уже я, ничего не утаивая, рассказала Анне о том, как Гриша я как бы поймал радиоперехват джос незнакомым мужчиной который предупредил о моём намерении ехать в ялту как я пробрался домой и там услышал сообщение о внезапной смерти водителя новаторова как мне позвонил виктор и назначил встречу и о нашем с ним разговоре на девичьей башне вот сказала анна и от волнения принялась ходить по комнате я так и думала Борьба кланов. А ты случайно попал между этих жерновов, как зерно. Ну что, мафиози Вацура, зачем пристрелил на Ваторова? Анна иногда так неузнаваемо меняла тонну, что трудно было сразу разобрать, шутила она или спрашивала серьезно. Вот теперь картина немного проясняется. Пока ты не в милиции, Джо будет кружить вокруг тебя. собственное это крючок. Пусть слабый, ненадёжный, но всё-таки крючок. А как ты думаешь, чего Джо опасается больше всего? Самого загреметь в милицию? Анна скорчила гримасу и покачала головой. Нет, Кирилл. Это очень маловероятно. К тому же, людей типа Джо органы правопорядка волнуют в такой же степени, как на тараканы. Он опасается двух вещей. Первая чтобы ты не заполучил железное алиби, и второе чтобы с тобой не дай бог чего-нибудь не случилось. В каком смысле? Чтобы тебя не грохнули какие-нибудь левые преступники, чтобы ты не попал в аварию, которую можно будет расценить как имитацию убийства. Представь. Воротило теневого бизнеса Кирилл Вацура. убивает своего конкурента, чтобы подняться выше по иерархической лестнице, а спустя несколько дней сам становится жертвой убийства. Это можно расценить только так, что в игре принимает участие третья сила. Два убийства в одной группировке моментально высветят истинного противника, которому эти смерти были выгодны, то есть чеченскую сторону. Логично. Я всегда говорил, что у тебя светлая головушка. Не надо грубы листи. Ты всегда думал, что я шпионю за тобой. Ну ладно, тебе всё зачтётся. Однако, вернёмся к нашим баранам. Представь себе ситуацию, что я любовница Новоторова, поверившая в то, что моего возлюбленного убил ты, возвращаюсь из Ялты в Судак с целью отомстить тебе. И эту легенду Через Гришу мы ненавязчиво подкидываем Джо. Нет. Я неожиданно сильно хлопнул рукой по тумбочке, и косметический набор, стоявший на ней, подпрыгнул как живой, а потом многозначительно постучал себе пальцем по виску. Девочка, ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Чтобы я использовал тебя в качестве приманки? Но ведь ты и, скажем, Клим будете постоянно подстраховывать меня? Мы и глазом не успеем моргнуть, как он отправит тебя на тот свет. Но подставлять на эту роль кого-нибудь другого мы не имеем морального права, Кирилл. Значит, мы вообще откажемся от этой идеи. Всё, ещё раз отрезал я. Не хочу слушать твои наивные лепеты. Тогда похорони надежду выловить Джо и доказать Милите, что ты не верблюд. нахмурилась Анна. Мы так ни к чему и не пришли. Еванса с со спокойной совестью пошёл спать домой, чтобы с раннего утра начать дежурить у телефона, ожидая звонка от Виктора. И даже не предполагал, что Анна всё-таки кинется ломать дрова. Позже от князева мне стало известно, что рано утром следующего дня она нагрянула в лагерь альпинистов и разыграла леденящую душу сцену. Где этот подонок? кричала она, обыскивая палатки под недоуменными взглядами сколазов. Где вы его спрятали? Это дерьмо погубило самое дорогое, что было в моей жизни. Его кровавые руки перечеркнули всю мою жизнь. Он не жилец на этом свете, клянусь всеми богами, не позднее, чем завтра его труп будет протухать на жаре. В общем, она постаралась на совесть, и мои товарищи безоговорочно поверили её угрозам. После этого Анна вернулась на дачу, одела ярко-красное платье, чтобы её хорошо было заметно, и несколько часов подряд фланировала по набережной, заставляя толпы мужчин обращать на себя внимание. К счастью, этот эксперимент прошёл благополучно. К Анне клеились лишь поклонники, из которых не было ни одного даже приблизительно похожего на Джо. Правда, на без труда заметила две знакомые перепуганные физиономии. которые на протяжении всей её долгой прогулки на подиуме выглядывали из кустов. Это скалолазы на всякий случай крутились рядом, видимо, на тот случай, если Анна повстречает меня и попытается устроить кровавую расправу.